Глава пятая Матросы по неволе Биль Галлии вместе с командой, воспользовавшись темнотой и тем, что все пассажиры спали, бежал с брига на единственной уцелевшей лодке. В этом не могло быть ни малейшего сомнения. «Капитан!» которого долг обязывает оставить судно последним, покинул его первым. «Эти негодяи сбежали», — сказал Джон Манглс. «Что ж, тем лучше, сэр. Теперь мы избавлены от неприятных сцен». «И я того же мнения», — подтвердил Гленнер Ван. «К тому же, Джон, у нас на судне есть свой капитан. И матросы, пусть неопытные, но храбрые, это ваши товарищи. Приказывайте, мы готовы повиноваться». Майор Паганель, Роберт, Вильсон, Мюльреди и даже Олбинет встретили рукоплесканиями слова Гленна Рвана и, выстроившись на палубе, ждали распоряжений Джона Манглса. «Что надо делать?» — спросил Гленна Молодой капитан взглянул на море, на поврежденную оснастку Брига и, подумав немного, ответил. «У нас, сэр, есть два способа выйти из этого положения». — Либо снять брик с рифов и выйти в море, либо доплыть до берега, на плоту, который легко построить. — Если брик можно снять с рифов, то снимем его, — ответил Гленнерван. — Это лучший выход, не правда ли? — Да, сэр, ибо если мы доберемся до суши, то что с нами будет, если мы лишимся средств передвижения? Следует избегать высадки на берег, — сказал Паганель. — Не забывайте что это Новая Зеландия. «Тем более, что вследствие беспечности Галии мы значительно отклонились от нашего курса», прибавил Джон Манглс. «Нас, очевидно, отнесло к югу. В полдень я определю наше местоположение, и если мои предположения, что мы находимся южнее Окленда, подтвердятся, то я попытаюсь достигнуть его, плывя вдоль берегов». «Но ведь брик поврежден. Как же быть?» спросила леди Элен. «Не думаю, что авария серьезная», — ответил Джон Манглс. «Я сломанную фок-мачту заменю временной, и и пойдет медленно, но в том же направлении, куда нам нужно. А если, к несчастью, окажется, что корпус брига проломлен и нельзя будет снять его с рифов, то придется покориться необходимости плыть до берега на плоту и добираться пешком в Окленд». «Итак, прежде всего, осмотрим судно», — заявил майор. Это важнее всего. Гленнерван, Джон Манглс и Мюльреди спустились по трапу в трюм. Там было беспорядочно навалено почти 200 тонн дубленых кож. Благодаря прикрепленным к штагу талям оказалось возможным переместить тюки с кожей без особого труда. Чтобы облегчить судно, Джон Манглс распорядился немедленно выбросить часть тюков в море. После усиленной трехчасовой работы Показалось дно брига. Выяснилось, что два паза обшивочного пояса левого борта разошлись. Так как Макари лег на правый борт, то левый поврежденный борт был выше воды. Только благодаря этому в трюме не было течи. Вильсон законопатил разошедшиеся пазы паклей и аккуратно забил их медным листом. Опустили на дно трюма лод и выяснили, что в трюме воды было не более двух футов. Эту воду легко можно было выкачать насосами и тем облегчить судно. Осмотр корпуса показал Джону Манглсу, что в целом бриг при посадке на рифы мало пострадал. Конечно, во время снятия брига часть фальшкиля, увязнув в песке, могла остаться в нем, но это было не опасно. Закончив осмотр внутренних частей судна, Вильсон нырнул в воду, чтобы выяснить положение макарина мели. Оказалось, что Брик, обращенный носом на северо-запад, сидит на песчанно-илистой мели, круто опускающейся в море. Нижняя оконечность форштевня и две трети киля глубоко застряли в песке. Остальная часть корпуса Дахтерштевня была в воде глубина которой достигала пяти саженей. Таким образом, руль не увяз и мог действовать свободно, что давало возможность воспользоваться им при первой же надобности. В Тихом океане прилив не достигает особой высоты. Но тем не менее, Джон Манглс рассчитывал, что подъем воды поможет снять с мели Брик Бриг сел на мель приблизительно за час до начала отлива. Во время отлива Бриг все больше и больше кренился на правый борт. В шесть часов утра, в момент наибольшего спада воды, крен достиг своего максимума. Следовательно, подпирать Бриг не было необходимости. Благодаря этому можно было сохранить реи и шесты. Они нужны были Джону Манглсу для временной мачты, которую он собирался поставить на носу Брига. Оставалось принять меры для снятия Макари-Смели. Это была долгая и утомительная работа. Ее, конечно, немыслимо было закончить к моменту прилива, то есть к 12 с четвертью часам дня. На этот раз можно было лишь проверить, какое действие окажет подъем воды на свободную часть брига, и только в момент следующего прилива необходимо было напрячь все силы и снять Макари-Смели. «За работу!» — командовал Джон Манглс. Добровольцы-матросы стали по местам. Джон Манглс распорядился убрать все паруса. Майор, Роберт, Паганель под руководством Вильсона взобрались на Марс. Надутый ветром грот Марсель препятствовал бы освобождению судна. Необходимо было его свернуть, что кое-как сделали. Затем, после упорной и тяжелой для неопытных рук работы, Грот Брамстеньгу спустили. Юный Роберт, проворный как кошка и отважный как юнга, во многом очень помог товарищам в этой нелегкой работе. Затем следовало бросить якорь, а может быть даже два, за корму против киля. Эти якори должны были во время прилива снять смели Макари. Такая операция дело нетрудное, когда судно располагает шлюпкой. Якорь завозят в ней на нужное место и там бросают в воду. Но на бриге не имелось лодки. Надо было чем-то ее заменить. Глея Рван был достаточно сведущ в морском деле, чтобы понять необходимость бросить якорь для снятия судна, севшего на мель во время отлива. — Но как это сделать без лодки? — спросил он Джона Манглса. — Соорудим плод из обломков фок-мачты и пустых бочонков. — ответил молодой капитан. — Завести якоря будет, конечно, трудно, но возможно, ибо якоря Макари невелики. Если они будут закинуты и не сорвутся, то я надеюсь на успех. — Хорошо. Приступим к работе, Джон. Все матросы и пассажиры были вызваны на палубу, и каждый принялся за работу. Срубили топорами снасти, еще удерживавшие фок-мачту. Мачта эта была сломана у топа, так что Марс легко удалось снять. Джон Манглс предназначил этот материал для постройки плота. Сбитую Марсову площадку укрепили на пустых бочонках, чем дали ей возможность выдержать тяжесть якорей. К этому плоту приделали для управления кормовое весло. Впрочем, отлив и так должен был отнести этот плот за корму. Откуда, забросив якоря, легко было вернуться на судно, держась за протянутый с него канат. К полудню работа над платом была наполовину закончена. Джон Манглс, поручив Гленн Рвану руководить работой, сам занялся определением местонахождения Брига. Это дело было делом чрезвычайной важности. К счастью, Джон Манглс нашел в каюте Билли Галли ежегодный справочник Гринвической обсерватории и секстант, хотя и очень грязный, но все же годный для работы. Молодой капитан вычистил его и принес на палубу. Этот прибор при помощи нескольких подвижных зеркал давал отображение Солнца на горизонте в полдень, то есть в тот момент, когда дневное светило находится в высшей точке. Таким образом, ясно, что, работая с прибором, необходимо направлять зрительную трубу секстанта на истинный горизонт, тот, на линии которого сливаются вода и небо. Однако Земля на севере тянулась как раз в виде обширной возвышенности, которая мешала наблюдателю. В таком случае подлинный горизонт заменяют искусственным. Обычно берут плоский сосуд, который наполняют ртутью, дающий совершенно зеркальную поверхность, над которой и ведут наблюдения. К сожалению, у Джона Манглса на борту не было ртути, но он вышел из затруднительного положения, заменив ртуть дегтем, поверхность которого вполне четко отражает солнце. Долготу местности Джон Манглс уже знал, ибо находился у западного побережья Новой Зеландии. Это было счастье, ибо за отсутствием на Макаре хронометра Он не мог бы определить ее. Значит, ему неведома была лишь широта. Он попытался определить ее. Угловая высота Солнца на горизонте была 68 градусов 30 минут. Вычитая полученный угол из прямого угла, то есть из 90 градусов, Джон получил угловое склонение в 21 градус 30 минут. Склонение Солнца в этот день, 3 февраля, Равнялось 16 градусам 30 минутам. Так было отмечено в ежегоднике. Прибавив этот угол к только что найденному, он получил широту 38 градусов. Итак, Макари находился под 38 градусом широты и 171 градусом 13 минутой долготы. Отклонение могло быть незначительным в силу несовершенства прибора, но это не имело значения. Справившись по карте Джонсона, купленной по Паганелем в Идане, Джон Манглс убедился, что авария произошла у входа в бухту Аотеа, невдалеке от мыса Кахуа, у берегов провинции Окленд. Так как город Окленд находится на 37-й параллели, то значит Макари снесло на 1 градус к югу от своего пути. И чтобы попасть в столицу Новой Зеландии, ему следовало теперь подняться на градус к северу. «Итак, нам предстоит переход в какие-нибудь двадцать миль. Это сущий пустяк», — сказал Гленнерван. «Да, пустяк, если ехать морем двадцать пять миль. Но пройти пешком — это долгий и трудный путь», — возразил Паганель. «Поэтому-то надо сделать все, что в человеческих силах, чтобы снять Макари с мели», — сказал Джон Манглс. После определения широты снова принялись за работу. В четверть первого начался прилив, но Джон Манглс не мог им воспользоваться, ибо якоря не были еще заброшены. Однако он с некоторой тревогой следил за тем, что делается с Макари, не всплывет ли Брик благодаря приливу. Это должно было решиться в течение пяти минут. Все ждали. Раздался легкий треск. Он происходил либо от того, что судно начинало всплывать, либо от сотрясения его корпуса. Брик не сдвинулся. Но Джон Манглс не терял некоторой надежды на следующий прилив. Работы продолжались. К двум часам плод был готов. На него погрузили малый якорь. Джон Манглс и Вильсон поместились на плоту, предварительно прикрепив к корме судна перлинь. Прилив отнес их на пол Кабельтова. Тут они бросили якорь на глубину десяти сажений. Якорь хорошо держал, и плод вернулся к бригу. Теперь предстояло заняться вторым, большим якорем. Его опустить оказалось сложнее. Но плод вновь отнесло приливом, и вскоре второй якорь был брошен позади первого, но уже на глубине пятнадцати сажений. Покончив с этим, Джон Манглс и Вильсон, подтягиваясь на канате, вернулись на Макари. Канаты Перлинь взяли на брашпиль, и все бывшие на Макари стали ждать нового прилива, разгар которого должен был наступить в час ночи а было лишь шесть часов вечера. Джон Манглс похвалил своих матросов и даже дал понять Паганелю, что, проявляя всегда столько усердия и храбрости, он когда-нибудь может стать боцманом. Тем временем мистер Олбинет, потрудившийся в поте лица, вернулся на кухню. Он приготовил сытный обед, который пришелся очень кстати. Команда Брига была голодна, И обед полностью удовлетворил всех и влил в них новые силы для предстоящих работ. После обеда Джон Манглс принял последние меры предосторожности, которые должны были обеспечить успех задуманного плана. Когда речь идет о снятии смели судна, то нельзя пренебрегать ничем. Порой дело срывается из-за самой незначительной перегрузки, и тогда Киль не покидает своего песчаного ложа. Джон Манглс уже распорядился выбросить в море большую часть товара для облегчения брига. Теперь же остальные тюки с кожей, тяжелые длинные деревянные брусья, запасные реи, несколько тонн чугуна для балласта – все это было перемещено на корму, чтобы она своей тяжестью помогла подняться форштевню. Вильсон и Млюреди перекатили туда еще несколько бочонков, которые они затем наполнили водой. Пробила полночь, когда эти последние работы были закончены. Вся команда устала до изнеможения, что было очень не кстати, так как успех дела зависел только от самочувствия людей. Это побудило Джона Манглса принять новое решение. К этому времени наступил штиль. Легкая зыбь едва ребила море. Джон Манглс, всматриваясь в горизонт, заметил, что ветер с юго-западного меняет направление на северо-западный. Моряк не мог ошибаться, глядя на особое расположение облаков и на их окраску. Вильсон и Мюльреди были того же мнения, что и капитан. Джон Манглс, поделившись своими наблюдениями с Гленерваном, предложил ему отложить до завтра снятие брига с мели. «Мои соображения таковы», — сказал молодой капитан. «Прежде всего, мы все очень утомлены, а чтобы высвободить Макари, понадобятся все наши силы. Затем, в случае, если нам даже и удастся снять брик с мели, то как вести его среди подводных скал в столь темную ночь? Лучше действовать днем. К тому же у меня есть еще одно основание не торопиться — ветер. «По-видимому, станет благоприятным, и я хочу воспользоваться этим, чтобы, когда прилив поднимет эту старую калошу, ветер дал бы ей задний ход. Завтра, по-моему, будет дуть северо-западный ветер. Мы поставим паруса на грот-мачту, и они помогут нам снять брик смели». Доводы эти были настолько убедительны, что даже Гленнерван и Паганель, самые нетерпеливые из пассажиров, и те сдались и решено было всю операцию отложить на завтра. Ночь прошла благополучно. Установили вахту, главным образом для наблюдения за якорями. Наступило утро. Предсказания Джона Манглса сбылись. Ветер подул с севера-запада и вдобавок все более крепчал, что сильно помогало. Весь экипаж был вызван на палубу. Роберт, Вильсон и Мюльреди заняли места наверху грот Мачты, а майор Гленнерван и Паганель на палубе, чтобы в нужный момент поставить паруса. Грот Марсарею подняли при помощи блока, а грот и грот Марсель оставили на Гитовах. Было девять часов утра. До разгара прилива оставалось еще четыре часа. Джон Манглс использовал это время для того, чтобы заменить сломанную фок-мачту временной. Это должно было дать ему возможность уйти из этих опасных мест, как только судно будет снято с мели. Команда напрягла все силы, и незадолго до полудня фок-рея была прочно укреплена на носу брига в качестве временной мачты. Леди Элен и Мэри Грант, оказали большую помощь товарищам, приладив запасной парус к форбрамреи. Они были рады, что смогли поработать для общего спасения. Когда оснастка Макари была закончена, то хотя внешний облик Брига был не очень элегантен, он все же мог отлично плыть, не слишком удаляясь от берега. Начался прилив. По морю пошли небольшие пенистые волны. Черные верхушки подводных скал мало-помалу исчезли, заливаемые водой, словно морские животные, прячущиеся в родную стихию. Близился решительный момент. Путешественники ждали его с лихорадочным нетерпением. Все молчали и глядели на Джона, ожидая его приказаний. Молодой капитан, перегнувшись через поручни шканцев, наблюдал за приливом. Порой он беспокойно поглядывал на сильно натянутый канат и перлинь-якорей. В час дня прилив достиг своего наивысшего подъема. Наступил тот момент, когда вода и не прибывает, и не убывает. Надо было действовать без промедления. Поставили грот и грот Марсель, и оба паруса тотчас наполнились ветром. «На шпиль крикнул Джон Манглс. «Это был горизонтальный ворот» снабженный качалками, подобно пожарным насосам. Гленнерван, Мюллерди и Роберт с одной стороны, Паганель, майор Олбенетт с другой, навалились на качалки, приводившие Брашпиль в движение. Одновременно Джон Манглс и Вильсон, схвативши стыд для кренгования, присоединили свои усилия к усилиям товарищей. — Смелей, смелей! — кричал молодой капитан. — Дружно! Все сразу! — Под могучим действием Брашпиля канаты перлинь натянулись. Якори держались крепко. Чтобы добиться успеха, надо было торопиться. Через несколько минут должен был начаться отлив. Команда удвоила усилия. Свежий ветер надувал паруса, прижимая их к мачте. Корпус Брига задрожал. Казалось, что он вот-вот приподнимется. «Быть может, еще последнее усилие, и Брик вырвали бы из песчанного ложа!» «Элен! Мэри!» — крикнул Гленерван. Молодые женщины бросились помогать товарищам. Брашпиль лязгнул в последний раз, но Брик не сдвинулся. Операция не удалась. Начался отлив, и теперь было очевидно, что такой небольшой команде, даже с помощью ветра и волн, «Не снять, смели судно!»